Глава двадцать первая У нас проблемы, вещали с экрана в голливудские фильмы пятнадцать лет назад, и тогда маленькая ещё Го Киу приникала к свету крохотного телевизора с трепетом и жадностью впитывая в себя образы героев и событий. Там, в цветастом и нереальном мире, были пальба и погоня, сумасшедшие прыжки и захватывающие битвы. Яркие, сочные, нелепые и смешные, но столь контрастные ее серому миру, что просто не оторваться. Потому что пройдет фильм, и придется вновь идти на кладбище вместе со старой коргой, что будет останавливаться возле каждой могилы и скучным тоном объяснять, каким образом умер покойник. как его отравили, подставили под топор палача, вскружили голову, отправили дилижанс в обрыв и закололи чужими руками. Иногда могилу могут приказать раскопать и взять в руки пробитый у виска череп. «Клинок ночного убийцы» предположит причину смерти юная Киу. «Это кочерга от камина», — проворчит в ответ недовольная старуха. «А убил его криворукий истопник». «Посмотри, было три удара, первый просто оглушил!» И Кио опечалится, вновь узнав, что мир на самом деле скучен и предсказуем. В нем нет ярких сражений, но есть подкуп, зависть, страх, похоть и предательство. Вот они, сотни подтверждений на двухметровой глубине. Что до харизматичных героев, которые победят главного злодея, каждый, кто гнил в могилах, считал себя главным героем. иные главными злодеями. Но и те, и другие зачастую умирали в муках, захлебываясь от кровавой рвоты из-за неграмотной и безымянной кухарки. Красивые сюжеты оставались на экранах, превращаясь в тихую страсть, го-киу, средство против рутины и источник радости. Она легко усвоила науку старой бабки, сплетая заговоры из чужих желаний и страстей, И на кладбище появилось немало новых погребений, о которых она знала больше, чем вся родня усопших. Так было нужно сначала клану, потом и ей самой. Ведь иногда, поддаваясь вдохновению, так хотелось сплести истинную и красивую драму в окружающем болоте подлости и интриг, чтобы умирали в битвах и на дуэлях, с именем любимой на устах, а не дохли в грязной подворотне под ножами обкурившихся мастеровых. но ну и деньги, что стекались в ее шкатулке золотыми монетами и украшениями, тоже были не лишни, а вось придет время и купит себе не самого плохого жениха. Но однажды вдохновение сыграло с Го Киу неприятную шутку. Все началось с вести о князе Вииде, что затребовал себе учителя из рода Го во исполнение старого долга. Волнение и тревога коснулись великого клана Го, Отказать было нельзя, и кому-то из признанных клановых бойцов предстояло уйти в неизвестность. Тогда-то Киу и решила воплотить в жизнь забавную историю о некой Годею, девице, признанной всеми скорбной разумом, о хитрой змее, что маскировалась под полную дуру, а той, что по всем документам одолела требуемый ранг и формально подходит под требования князя Виида, который еще не знает, какой смертельный сюрприз ему предстоит получить. Этот сюжет она пестовала особенно тщательно, подхихикивая от фантазии, как будет гневаться Виит, разъяренно требуя обменять ему дефектного учителя. И как Дэйю однажды убьет его, расслабившегося и махнувшего рукой на убогую. Финал этой драмы Киу была готова ждать годами, пусть даже вычитав концовку из газет на исходе жизни. Самоисполнение уже грело бы её душу, наполняя смыслом серые будни, а значит, стоило вложений. Слово тут, шепоток там, полуобгоревшие записки чужим почерком и недомогания ключевых лиц, взятки командирам вольных банд на границах и внезапные командировки старейшин на их усмирение. Кио не жалела денег и сил, формируя желания и мотивы. Ложь сплеталась с правдой, Амбиции горячили чужую кровь. И вот уже серьезные люди желали всеми силами исполнить ее волю, сами того не ведая. А разумеется, от Киу не укрылось, что дева ходила в личных ученицах старой корги. Значит, требовалось убрать и ту на пару-тройку дней, подставив кого-то из старейшин под ее гнев. Не в первый раз что-то плелось вопреки интересам старухи. Она была слишком предсказуема своим фанатичным служением клану, Так что обходить её внимание было не так и сложно, но не в этот раз. В какой-то момент история схлопнулась в точку и развернулась уже в России, под благожелательным взглядом старухи, что пила казалось тот же самый чай из того же самого чайника, что и Кию мгновением раньше. Но вокруг больше не было привычных дворцовых покоев, а мелькали незнакомые северные пейзажи в окошках поезда, под мерный стук колёс. Вот тогда-то Киу и объяснили, насколько она влипла, слив не рядовую ученицу, а жрицу кланового культа. И что главным персонажем предстоит стать ей самой, нелепым, добивающимся чужой любви ради прощения вздорной идеи. Впрочем, очаровать юнца, а именно такую веру потребовала сестрица, не великая проблема для мастерицы ароматов и событий. В холоде осенней Москвы реки, ощущая, как тяжёлая одежда тянет ко дну, ей предстояло переосмыслить события во второй раз. А потом заволноваться всерьёз, когда её объект чуть не сдох под напором четырёх безжалостных стихий, спаливших дом, плотно оплетённый артефактной защитой. Заволноваться и замереть от восхищения, не в силах сделать лишний вздох, потому что кино с экранов начало входить в серую жизнь готику. С трепетом, волнением, азартом и предвкушением она ухватилась за возможность остаться в зрительном зале, пускай нянькой горе охраннику, вся ценность которого в том, чтобы остаться инвалидом после жалкой попытки оборонить дом. Правда, его манёвр перевёл акцент атаки на левое крыло и уберёг хозяев дома, что скрывались в скроне на правом краю. Ну как скрывались, их перетащила собака. Зато в одном кадре с ней была полиция с красно-белыми лентами, завывающие сирены, ярящийся князь окрестных земель и чудесное спасение всех до единого. А главный злодей скрылся, не оставив и следа. Как от такого отказаться? Потом было высокое здание с зеркальными фасадами, пустое на вид, но полное перешёптываний и шёрохов, дыхания вентиляции и запахов разогретой еды. Сотни и сотни людей, казалось, были за закрытыми дверями в пустынных коридорах, но Киу так и не увидела никого, кроме слуги хозяина. Ещё на этажах находилась хозяйка, заточённая на 10 лет в обмен на княжество. Насколько же скучно жила сама Киу, рассказывала она глуховатому лысому подопечному, что постепенно оживал под целительной магией хозяйки, и даже начал проявлять к Киу определённый интерес. Маскирую его под неуклюжесть и беспомощность. Впрочем, хозяйский охранник её не интересовал ни в малейшей степени, а раз он проявил слабость, то будет охмурён и завербован. Оставалось слегка соблазнить, и вскоре инвалид сам станет выполнять всю её работу ради одной благосклонной улыбки. А она может быть всё-таки вскроет одну из дверей и заглянет внутрь. И Киус соблазняла, а он охотно соблазнялся. Да так, что вскоре ей понравилась эта игра. Может быть, что-то было в подопечном от большой куклы, может, нечто искреннее в его взгляде, а может, всему виной эта беспомощность некогда могучего человека, который не мог встать с инвалидного кресла. Но Кио ощущала рядом с ним себя в безопасности. Ощущала нужной и необходимой, единственной, как хозяйка для приблудившегося щенка, беспомощного в лютый мороз, что смотрит на нее восхищенно, когда она подносит ему еду к рту. К тому же к вербовке тот был совершенно негоден, ни единого слова не понимал и ни единого не смог произнести. Сама же Кио рассказывала ему немало, пользуясь молчаливым одобрением, что царила в воздухе и так сильно ель стила. Даже становилось жаль, что вскоре подопечного придется покинуть, убив напоследок. Не со зла, просто она действительно говорила слишком много, а у вечной мог выздороветь. Впрочем, Киу могла бы его выкупить навсегда. Особенно эта мысль стала ее преследовать после того, как сильная рука приобняла ее ножку и повела ладонью вверх. Вокруг, между тем, был уже декабрь, как-то своевольно и без предупреждения завладевший календарями. Улицы спешно принаряжались гирляндами и причудливыми фонарями, впервые вызвав тоску по свободному ветру и одновременно мысль, что надо бы выкатить коляску кое-с кем на прогулку. Говорят, для здоровья полезно. А на следующий день Гокиу вдруг ощутила, что в здании больше никого нет, вернее, остались те, кого она видела изо дня в день: Дмитрий, Ника, Веник, к которым прибавились строители на первом этаже. Но кабинеты за закрытыми дверями Уже определённые точно были пустыми, словно какая-то работа была завершена. А она даже не узнала, какая, увлёкшись одной приятной и крайне интересной игрой. Зато кино вокруг никуда не делось. И в день, когда к трону госпожи подползал на коленях опальный князь, а его избитые враги лежали на полу под тягостным давлением блокиратора, Киу вновь с жадным азартом впитывала в себя яркую картинку чужого триумфа. Где-то в подсознании вертелись ворчливые фразы: какая же глупость, подкупите, отравите, захватите в заложники родственников. Что за непрофессионализм, раз вам приходится работать самим? И в то же время она истовы шептала: нет, нет, нет, не портьте удовольствие. Будьте теми, кого вам угодно сыграть: молодой княгиней и раскаявшимся стариком у её ног. Наберите воздуха в лёгкие и скажите свои фразы, от которых проберёт дрожью и сопереживанием. В столице бунт. Господин будет казнён на рассвете. И пальцы с силой сжимают спинку инвалидного кресла. Тает мраморный пол, исходя песком под ногами молодой княгини. А её Веня встаёт с инвалидного кресла и невозмутимо начинает надевать на руки браслеты из тёмной от времени бронзы. Куда? Почему? Она говорит ему что-то строгое и просящее, заступает дорогу, пытается поймать его взгляд. Почему он идёт туда? Там же смерть, там гремит раскатами небо и шипят небеса тяжелым дождем, донося оттенки разбушевавшейся силы. В ночь, в холод, без куртки. Бьют обручи на его руках друг о друга, отзываясь дрожью земли, прошибая своей мощью необоримый блокиратор. И Киу в панике понимает, что сейчас Веня пройдет мимо, уйдет навсегда со всеми ее секретами, которые ему просто не нужны, потому что глупые и беспомощные. Слова и действия впервые ей подсказывают эмоции, а не холодный разум. И она тоже идёт войной на этот странный город, в окружении молчаливо шагивающей гвардии, позади наивного мальчишки с гвардейским стягом, что быстрым шагом спешит перед ними. Торопливо стягивают униформу горничной, под ней цвета и герб великого рода Го. В этой истории становится на одного актёра больше, и щемящее чувство надежды на лучшее впервые рождается в груди Кию. Больше нет телевизионного экрана, за которым можно безопасно укрыться от сражения, сопереживая и желая победы. Теперь всё это происходит прямо с ней. Огромные шары огня проносятся над головами, разрушая постройки. У нас проблемы, ждёт фразы Киу, глядя на лица и губы сопровождающих. Но нет, с яростью и грохотом великого Куома сметают с лица земли. Наверное, он тоже считал себя главным героем. Огромный медведь заступает дорогу. У нас проблемы, оборачивается Кью к остальным. Медведи целуют, и смущённый хозяин леса исчезает из этой части города, и тень тревоги уходит с сердца Кью в Киу, всего на мгновение. Может, всё обойдётся. До той поры, пока вечернее небо не краснеет цветом тёмной винозной крови, а в центре над городом не рассыпает артефактные черепки великий паундмейкер Закрутили серые полотна вокруг его силуэта, отражая огонь и молнии, ярость света и холод воды. А из центра серого клубка, разом выстрелив, потянулись к земле почти бесплотные серые нити, ветхие, словно смотанная веревку паутина. Одна из них коснулась земли где-то вдали и резко отдернулась назад, выдергивая за собой нелепо машущую ногами и руками крошечную человеческую фигуру, чей отчаянный вопль донесся даже сквозь рокот близкой грозы. Жатва началась, и еще десятки нитей удильщиков потянулись к поверхности. «Но теперь-то у нас проблемы», — требовательно посмотрела Киу на людей, напряженно глядящих в небеса, и с недоумением остановила взгляд на старики, который смотрел с ужасом, но не на небо, а на молодую княгиню с золотыми глазами. Ты как там тебя, словно опомнившись, выдернул Черниговский её за плечо. Ты что-то там говорила про силу, облизнул он губы, вновь нервно оборачиваясь на свою госпожу. Не каждому дано, заученно отозвалась Кью, но была тут же перебита. Короче, можешь распахнуть дворец как-то дею, рявкнул он на неё. И Кью чуть обиженно не обернулась на Веню, мол ты глянь, как со мной разговаривают с твоей женщиной. Но удивление отсказанного было сильнее показного возмущения. Гудею явила дворец изумилась Киу. Это нелепая дею, молодая бессталанная и раздражающая её. Дворец с ворота и демонаву кучу драконов из него. Это великая дею, которую глупая Киу продала Вииду. А хозяин? Там был хозяин. Уже Киу требовательно тырмошила старика за рукав. Так ты можешь призвать источник силы или нет? Это нужно остановить. Теряя терпение, откнул старик пальцем в небо. Где уже начали прорисовываться первые силуэты древа мертвецов из десятков людей, повисших плодами на серых и ветхих ветвях. Они всё ещё продолжали кричать от отчаяния, живые, увидающие на глазах, обречённые. А эти союзники на земле уже начали совершать губительную ошибку, остановив атаку, чтобы не задеть своих. Переключились на ловчие ленты уже сотнями кружащие над землёй. Жатву можно остановить только если убить всех людей. Злая на обращение к себе выкрикнула Киу ему в лицо. Не дайте ему новых жертв. Уничтожьте город сами. Все уже давно попрятались по бункерам после воздушной тревоги. Бесновался перед ней старик когда люди верили тревоге. «Самойлов научил!» гаркнул Черниговский и решительно ткнул пальцем в сторону молодой княгини. «Сюда смотри! Вот этого бойся!» «Чего бы ей бояться, глупой девчонки?» Киу повернулась вслед за жестом, ожидая увидеть все, что угодно, но никак не мерцающее золотое облако, которое то собиралось в девушку, то распадалось вновь, чтобы затем собраться в образ горделивой женщины в алом убранстве и И снова распасся на песчинки, с откаться в облик древней матроны, замутанной в светлые шелка, зло смотрящей на небеса, и вновь обратиться в золотое мерцание. Мгновение, и снова Ника стоит в прежнем зелёном платье, а сила, сотканная из золотой пыли, кружит вокруг её запястий нестабильным гнетущим жужжанием разъярённого осиного улья. Сейчас у неё снесёт крышу, и города не будет вместе с нами всеми, дохнули ей в ухо горячим шёпотом. Я могу призвать небесный дворец. Торопливо согласилась Кью, встряхнув руками. Не сейчас, резко прервал её старик, дождался очередного вспылоха отражённых солнц и силой воли заставил яркую тень восьмиэтажного здания на ближнем перекрёстке подползти к их ногам. Встань на край, указал он Кью, заняв место на светораздели. «А ты — лови, если что!» — буркнул он в сторону Вени, невозмутимо смотрящего на Киу. Девушка несмело и ободрительно улыбнулась, ему шагнув на край тени, и тут же со вскриком покачнулась, оказавшись на самом краю крыши. Руку уверенно перехватили, позволив удержать равновесие, но тут же потащили куда-то к дальнему краю. «Под ноги смотри!» — ворчал старик, выводя ее через полумрак к карнизу, обращенному к центру города, А затем резко отступил в сторону, давая Кию обзор. Она отшатнулась, глядя на залитый водой простор, в котором под алым небом утопали заснеженные малоэтажные дома и улицы. Пахло сыростью, стонало небо сотнями человеческих голосов, а между стенами лениво сновали серые нити, заглядывая в разбитые окна в поисках жертв. И сейчас то, что парило в небесах, непременно увидит их тоже. Зажги дворец. Уже кричал ей в ухо старик, пытаясь вывести из ступора. Прямо над расливом реки. Силу может взять не каждый, опомнившись и запаниковав, произнесла Киу с содроганием, удерживаясь под порывами ледяного ветра. Грянув грохотом прямо на глазах Киу, в серый кокон на полной скорости врезался в свиту из молний дракон, врезав в путь обречёнными и вцепившись в древа мертвецов когтями. Но я могу помочь ему, обрадовалась она, готове призыв. Просто призови дворец. Но аспект силы, серые нити со всего города ринулись от земли к дракону, захлестнув и окутов, и к крикам живых добавился стон мифического зверя. Призови его, пока Юсупов отвлекает, разминал запястья Черниговский. Мы с ним две войны прошли, я его знаю. Ну же, стигнул он голосом, и Киу послушно очистила сознание. Заученные последовательности выходили легко и послушно, задавленные силой воли, и только глаза продолжали с ужасом наблюдать за агонией электрического монстра, затухающего под сонмом дымчатых нитей, но эмоции не смели мешать рассудку. В небе, порченном огнём и смертью пеплом и дождём, стали проступать очертания великой постройки, чистым синим светом, увы, слишком тусклым, слишком нечётким. Прокусив нижнюю губу до крови, Киу пыталась воплотить детализированные образы из воспоминаний. С чудовищным усилием она протаскивала его через хаос чужих сил, бушующих над городом, готовясь к самому важному хотя бы чуть-чуть приоткрыть створку ворот и направить тонкий ручей силы союзнику, проследив, чтобы того не разорвало даже от такого объёма. Достаточно, оборвал её старик. Да чтобы он знал, когда достаточно, — возмутилась было Киу, глянув в его сторону, и осеклась от крайне довольного хищного вида мужчины, помолодевшего разом как бы не на десяток лет. — Гаси его, не привлекай внимания. Но как же обратила она внимание на незавершенность ритуала? — У меня теперь свой дворец. Приподняв уголки губ в улыбке, Черниговский кивнул в сторону воды, мутный, поднявший всю взвесь с улиц, мрачным серо-алым полотном, покрывающий центр города, исходя рябью под набегающим ветром, в котором преувеличенно резко и четко проявлялось огромное черное строение отражением дворцу, что было в небе, до последней детали. Гокиу в растерянности отпустила призыв, а черный дворец остался на месте, с распахнутыми настежь воротами. И все тени мира резко обрели объем, особенно та огромная, до половины горизонта, С мрачным серым коконом и тысячами нитей паутин, сковывающих тень борющегося за жизнь дракона. Тихий шёпот заполнил воздух, насмешливый, ироничный, торжествующий. Отражение в воде медленно раскрылось, выпуская тень дракона из объятий мёртвого дерева, а дерево истинное всё ещё вращалось полусферой на небесах, пытаясь дракона одолеть. Медленно натянулась водная гладь тысячами острых клиньев. Словно сопротивляясь явлению тысячи отражённых нитей, обрётших нового хозяина, но чёрный дворец стал угольно-чёрным, и воздух наполнился звуком оборванной струны законов мира, не устоявших под человеческой волей. Тысячи угольно-чёрных нитей отражения разом вцепились в серое веретено чужих душ, обняв, сжав, схватив в кольцо и требовательно потянув его к воде. Где их уже ждала чёрная тень дракона всесильная в отражённом мире. Робкая и несмелая улыбка поселилась на лице Гокиу, тот же побледневшим, когда воздух раснёк крик не отчаяния, но гнева, рычание кровавого зверя, впервые ощутившего на себе чувство бессилия. Серый кокон над водою мгновенно взорвался движением, вышвырнув в сторону порядком потрепанного электрического дракона и выстрелил нитями удельщиками во все стороны, к врагам, к союзникам, к кому угодно в поисках новых жертв, в поисках возможности стать сильнее самого себя, своего прежнего отражения, и людские крики вновь стали царапать слух. Но Ки увидела, это бесполезно, потому что горел чёрный дворец. А рядом с ней стоял его жрец. Десяток нити веретён выстрелили в их сторону, но истрелели золотой пылью за сотню метров. Она знает, что мы побеждаем, с тревогой посмотрела на жреца Киу. Иди и расскажи ей, отправил её обратно великий, продолжайте ноть жертву к исголодавшемуся обитателю теневых глубин. Девчонка Опрымицу побежала к дальнему краю и перегнулась через парапет. Всё хорошо, крикнула она в сторону союзников, добилась внимания Ники и даже изобразила пальцами знак о'кей. Почти всех убили. Правда, облегчённо выдохнула только гвардия, а ведь там по её догадкам аж 2 виртуоза. Интересно, они поставлены охранять госпожу или от госпожи, смотрела Киу на продолжавшую мерцать Нику. Но хоть сейчас она всё чаще оставалась знакомой ей девушкой. Они подозрительными женщинами, шибающими сырой силой, в спину ударила диким криком. Киу, обернувшись и вновь добежав до жреца, со злорадством наблюдала за агонией великого кри, стягающегося вокруг себя нитями и проклятиями под напором слитной атаки всех и вся. Кажется, в этот раз его давили и пытались убить даже союзники, кроме тенивых нитей, тащащих серое облако под воду. Его били стихиями со всех сторон одинаково зло на убой. Глядь воды сомкнулась над сонмом духов, продолжавших сторожить болочку своего властелителя, и земля дрогнула от подсмертного заклятия, оставшегося где-то там под толщей воды, вскипевшей серой пеной. Но серая пена унесла с собой и отражение, качнув старика и вновь добавив ему прежние года, как бы ни с процентами. Киу придержала Черниговского и вместе с ним осторожно вернулась к краю здания. Шагать в пустоту было в десять раз страшнее, но Великий пренебрежительно махнул рукой, и Киу последовала за ним, одним движением, вновь на асфальт, от избытка чувств, прыгнув к вене и повиснув у него на шее. «Ты видел? Ты не видел? О-о-о!» рвалось из нее восторженное, а в глаза ей смотрели знакомым, искренним и спокойным взглядом. Словно ничего не случилось, просто она совсем ненадолго отошла в другую комнату и теперь вернулась, а он ей опять рад. Даже немного обидно. Он что, считает это пустяк? Но ну, уже на два человека в твоих снах меньше. С довольным ворчанием обратился за её спиной великий к этому забавному гусару. Спасибо, ответили ему со всей признательностью. А с этим как быть? Киу резко обернулась, глядя по сторонам, но ведь никого. Посмотрела на знамениость от чего-то глядящего на вспыхнувшее у самого горизонта солнце, слегка прикрывая глаза ладонью. На фоне беснававшегося над головой небо, обычное дело. А затем тоже всмотрелась в дикое сияние светила, словно передумавшего заходить, игнорируя резь в глазах. У нас проблемы, вымолвила Киу, чуть дрогнувшими губами. В висках громко забил пульс, а глаза невольно наполнились слезами. не из зажжения и ряби, вовсе нет. Просто она знала, кто идет по золотой дороге от солнца по лучу света, сияющий и бессмертный, с мечом вытянутый в бок руке, в костюме древнего воина поднебесной, сотканной из чистой силы. А еще Ки узнала, что где-то этот солнечный путь совсем скоро соединится с путем человеческим на улицах Москвы. И великий вестник неба на земле ли, соединится с покровителем на какое-то время, став бессмертным. Он не отбрасывает тени, утомлённо дёрнул плечами Черниговский, прищурившись на сияние. "Гвардия!" рявкнул он. "Может, ещё не к нам?" брякнул кто-то из гвардейских, послушно усиливающих щиты. "Не к вам", подтвердила Гокиу, содрогаясь от страха. "Он увидел мой дворец, он идёт за мной". Отступала она назад, пока не упёрлась в надёжного как стена Веню. "Спаси меня", шептала она, продолжая пятиться, пока не вжалась в него окончательно. "Спаси меня". Сияющая фигура спустилась на землю где-то за пару домов впереди. Вспыхнуло небо над ним, ознаменовав соединение двух путей. "Спаси меня". А через пару минут из-за дальнего поворота дороги вышел китаец в современных одеждах, сияющими мечом и глазами. и ленивым шагом направился в их сторону. Грянула гвардия залпом, сотканным из теневых клинков, сплелись воздуха огонь, ударив плазмой, обрушилась земля под идущим карстовым провалом, рухнула сверху сконденсированная вода, тут же обращенная льдом. Весник неба продолжал идти к ним, шагая по воздуху, проходя через огонь, рассекая лед сиянием меча. А в отчаянии сброшенные на него фасады зданий и стлели в ярком сиянии вспыхнувшем вокруг его фигуры. «Спаси меня, оставь меня», обреченно произнесла Го Киу. Задрожали ноги, готовясь покорно встать на колени, но ее аккуратно придержали за плечо, подняли вновь и завели за свою спину. Позади Киу аккуратно подхватил кто-то из гвардейских, дав с достоинством досмотреть, как ее Веня, поудобнее перехватив бронзовые кольца руками, шагнул вперед. Но не к воину с золотым мечом, а к вновь замерцавшей княгине. Поймав момент, когда та снова станет собой, вечный встал перед ней на колено. Благослови, древняя. Впервые за столетие услышал мир сухой и надтреснутый голос. Вспыхнули золотом глаза, и княгиня милосердно коснулась его лба кончиками пальцев. Если не сработает, бежим назад и вправо, забормотал Черниговский всем остальным. Алый севечный, поружинистым движением встал на ноги и зашагал к противнику ускоряясь с каждым мгновением. Последние метры он уже бежал, взвившись в прыжке перед великим Ли. И золотой клинок легко располовинил дерзкого противника, рассыпавшегося прахом под яростью солнечного оружия. И тут же, собравшегося из праха вновь за спиной увестника неба, раскручивая корпус и с огромной силой врезав ему по затылку бронзовым обручем до звона в воздухе. Али резко обернулся, рассекая воздух клинком, и прах вновь соткался за его спиной, чтобы вновь огреть ударом браслета до приятной вибрации металла о череп. И еще раз левой и правой рукой, не опасаясь бесполезного клинка, сотворяясь из праха вновь и вновь, пока золотое сияние после очередного удара не вышибло из тела великого Ли, а хруст тут же разбитого черепа не позволил этому сиянию вернуться вновь. Ослабленное тело безвольно рухнуло на колени. С ударом, исполненным рассудочной ярости, Вечный расколол остатки головы в месиво. Солнечный меч, мигнув, пропал. «А вот теперь он отбрасывает тень», — логично приметил старик. «Всегда бы так, это ему идет». Ника, вам туда смотреть не надо, взволновался он. А смотрите лучше нашу милую китаянку, ей кажется плохо. Бесстрастные глаза посмотрели на Киу. "Я абсолютно здорова", заверила так Нигиню, поклявшись себе в этой стране не болеть. А затем, влюблённо посмотрев на своего Веню. Ещё минус один из твоих снов рядовой, вновь обратился Черниговский гусар. Тебе сегодня несказанно везёт. Их ещё много, и не все из них иностранцы, ваше сиятельство, почтительно обратился тот к старику, вновь поднимая знамя на плечо. Идёмте, я скажу, если кого-то узнаю в лицо. И вот тогда Гокиу поняла, что фразу у нас проблемы, в этом фильме должны говорить не они, а те, кто будет настолько скорбен умом, что не разбежится перед ними в ужасе.